Чтобы разыскать и выжить отсюда зверя, особенно лисицу, надо иметь стаю не в 10 или 20 собак, а именно стаю такую, какую мы подвели теперь к синим кустам. У нас было лицо 108 паратых лучшей породы собак, и из них почти половина таких зверогонов, из которых каждая могла быть вожаком и править стаей. Вдобавок ко всему правителями этой свальной, едва ли виданы кем-нибудь из охотников стаи, Были две такие личности, как Феопен Иванович и Игнат Савельевич. Один, с вечно затаенной мыслью, холодно, в полглаза, глядел не куда, другой пытливо и зорко оглядывал местность, он понимал всю трудность предстоявшего дела и соображал заранее, как его вести. «Зачем эти господа суются в подобные места?» — сказал граф, когда мы остановились в виду острова и подъехали к Ловчим. — Здесь был Жигунов с компанией, и они хотели брать синие кусты. — Сколько у них на спуску? — Своя стая, шестнадцать собак. Да понабрали кое-кого у смычка четыре, — отвечал ловчий Игнат. — Зато все багряные, глебовские, по чехонским русакам нагонены. — А беляка с рожками хоть и с хлеба ада будут, прибавил Феопен с обыкновенной флегмой. Все громко засмеялись, услышав такую едкую насмешку. — Что ж, — Велите разъезжаться. — Время нисколько, — заключил он, слезая с лошади. — Откуда, думаете, заводить? — спросил Алеев. — А что тут заводить? Метнул с поля. — На духах. Откуда не ворвались, работа будет. Место, видите, какое. Борзятники разделились на две половины и поехали на рысях занимать места. Немало было споров и перебранки у тех, которые старались захватить места в голове рытвин, идущих из острова. Остальные протянулись линией по чистой степи. Цепь эта отстояла от острова почти на версту, и охотник от охотника были расположены сожжения в двух стах. Ботцов с караем и другими двумя собаками его своры поместился в голове узенькой лощины с редкими кустиками. Подле него уставился мой бессменный стремянный Егор. Я и Владимирец, как праздные зрители, оставались пока при стае. Разомкнутые гончие сидели в тесном кругу, жадно поглядывали на остров и взвизгивали от нетерпения. Наконец Пашутка донес своему дядюшке, что охотники на местах. Сдавший верхние кафтаны в тарака, оба ловчие в легких куртках с рогами за плечами пошли к острову. Тут надо было слышать этот жалобный писк и вой всей стаи, из которой, однако же, ни одна собака не смела ступить шага вперед. Выдержка удивительная. Но вот свисток... И обе стаи ринулись с гиком, рассыпались по опушке и смолкли. Выжлятники, разделясь на две руки, потрые поскакали туда же и начали порскать. Вначале был слышен только один шелест опавшего листа, в том месте, где шарили собаки, да редкое взвизгивание нетерпеливых ищеек. Потом одна помкнула и залилась. «Вались! К нему!» — крикнули ей вслед два человеческих голоса, и несколько новых собачьих голосов мигом подровнялись к пескунье и повели зверя. Минуту спустя взревела вся стая, и в острове закипел ад. Слушая этот ожесточенный рев и стон, становилось страшно. Подобной гоньбы ни прежде, ни после этого единственного случая я не слыхивал. Я повернул коня, отъехал далеко в поле, шагом окружил всю линию охотников, конечно, с тыла, потому что проезжать перед носом охотника, стоящего на лозу во время гоньбы, было бы невежеством, все они, даже лошади, стояли недвижимо, словно замороженные. Смотрите на дилетанта, увлеченного стройным, систематическим, разумным порядком, волнующих его душу звуков. Следите за приливом и отливом его страстного увлечения этими гармоническими струями. Он глядит как-то торжественно. И умиленный, увлеченный, убаюканный, чарующими мотивами, едва слышно стучит в такт ногой, объясняет себя страстным взглядом, нетерпеливым движением Не таков образ охотника отуманенного зыком паратой стаи. Это не мой, окаменелый человек. Одни полураскрытые дрожащие губы, да глаза, жадно устремленные на один дорогой для них пункт, дают знать, что это еще живой человек. А вот дикие неистовые крики слились и покатились одной волной. Чуткое ухо доносит охотнику, что зверь пошел прямика, стая ведет к нему. О, тогда не глядите охотнику в глаза. Вам будет и жалко, и страшно следить за этими муками в человеке, у которого сперлось дыхание, остановилась кровь.